Глава 9. Магелланов пролив 7 сентября при сильном северном ветре Дункан пересек экватор. Началось плавание в южном полушарии. Жак Паганель был совершенно счастлив. Он целыми днями изучал географические карты, разложенные на столе в кают-компании. Среди судового груза ученый наткнулся на ящики с книгами, среди которых обнаружил несколько томиков на испанском языке. Паганель решил изучить по ним язык Сервантеса, чтобы к моменту прибытия в Концепсион служить своим друзьям-переводчикам. В свободное время Паганель занимался с Робертом географией и рассказывал ему историю Южной Америки. Гленарваны и Макнабс часто обсуждали план предстоящей экспедиции. Если Эдуарда больше занимала морально-этическая сторона вопроса, и он грезил тем, как выполнит работу правительство по спасению шотландского гражданина, то майор был озабочен более земными проблемами. Он недоверчиво разглядывал послание капитана Гранта и изучал карту Патагонии, время от времени советуясь с Паганелем. Одним из наиболее заинтересованных в успехе экспедиции людей был капитан Джон Мангус. Молодой человек был сильно увлечен Мэри и так неумело скрывал свои чувства, что все, кроме него, заметили это. Эллен считала, что они станут прекрасной парой и всячески помогала Джону и Мэри почаще быть вместе, чтобы лучше узнать друг друга. В мыслях молодой капитан уже примерял на девушку свадебную фату, хотя еще ни словом не решился обмолвиться о своей любви. Таким образом, Джон участвовал в поисках не просто капитана Гранта, а своего возможного будущего родственника. 25 сентября Дункан вошел в Магелланов пролив. Вскоре показались развалины, остатки покинутой колонии, получившей название «Порт Голода». В 1581 году испанец Сармиенто основал здесь город Сан-Филиппе. Вместе с ним на этих берегах начали новую жизнь 400 эмигрантов. Однако первая же зима выдалась настолько суровой, что часть поселенцев замерзла насмерть. Оставшиеся в живых еле дотянули до весны. Но привычные испанцам сельскохозяйственные культуры в этих местах не росли, поэтому посевы не взошли, и десятки людей умерли от голода. Корсар Кевендиш, посетивший колонию в 1587 году, застал на развалинах города, просуществовавшего всего шесть лет, последнего поселенца. Дункан обогнул мыс Фроуорт и стал приближаться к южному побережью Америки. На южном берегу пролива, на огненной земле, выселась гора Сармиенто, гигантское нагромождение скал, «Рассечённых грядой облаков».